Глава 11 Запах Гарри пришел раньше всего остального. Едкий, с малиной и с примесью серы, как будто кто-то поджаривал адские снадобья на костре. Благодаря драконьему слуху я услышала, как горожане закричали почти одновременно. Все смешалось в одно — гомон, вопли, и над всем этим — Раздался нечеловеческий рев. Я подняла голову от котелка, в котором готовился очередной пробный эликсир, и застыла, когда на горизонте взметнулись черные клубы дыма. Туда, в сторону рынка, где находились лавки, поставляющие зелья гильдии. Хуэй! выдохнула я, Шанхей! Я чувствую демонов! Прошипел Шанхей в моей голове. «Это не те, что напали на тебя тогда. Эти голоднее. Может, надо было не зелья варить, а суп для демонов? По крайней мере, я могла бы с ними договориться, если что. А теперь уже поздно». Я схватила накидку, кинула в сумку фляги с зельями и вылетела за ворота. Дракон молчал но я чувствовала, как он замер и сосредоточился, как перед прыжком. На окраине города творился ад. Улицы были завалены битым стеклом, поваленными тележками, глиняными амфорами, из которых растекались ядовито-зеленые и синеватые настои. На стенах домов виднелись следы когтей. Люди бежали, прижимая к себе детей — проклиная кого-то. Ничего толком не разобрать. Кто-то плакал, кто-то молился, кто-то хватал меч. Демонов было да ужаса много. Ни Маугуи и ни духи местности. Это были какие-то чужие и уродливые мамочки. Они шли группами, костлявые, с высохшими телами, будто созданными из сажи, медными когтями и пастями, полными дыма. В их глазах была пустота. В них не было даже злобы, только голод. «Кто их призвал?» — прошептала я. «Тот, кто очень хороший маг, но очень плохой человек», — честно ответил Шанхей. Эти твари привязаны к цели. Им приказали разрушить именно лавки с зельями. Магическая война. Удар по алхимикам, удар по мне? Или я слишком много о себе возомнила? Я не могла стоять, и смотреть не могла тоже, слишком жутко. Но и ничего не делать? Ну, нет. Я бросилась в бой. Плеснула оковы лотоса, демонов отбросила вспышкой золотого света. Один захрипел и растворился в воздухе, будто его никогда не было. Второй рванулся ко мне. Я влепила в него порцию чистого пламени, и тот загорелся изнутри, словно лампа, переполненная огнем. «Береги силы!» — скомандовал Шанхей. «Это ловушка. Они не одиночки». И, кажется, тебя куда-то выманивают. Но я уже не слышала. Видела, как один из демонов хватает пожилую женщину с корзиной. Я крикнула, из горла вырвался звук, которого не было в человеческом языке. Только вот задуматься над этим не было времени. Откуда-то я знала, что это... звук тени. Кто такая тень? Потом разберемся. Демон рухнул, женщина закричала и побежала прочь. Я стояла, сжимая флягу, и чувствовала, как во мне кипит магия. Она не уходит, а растет, словно подогреваемая чем-то, как будто само столкновение с демонической сущностью подкармливало ее. — Шилинь! — рявкнул Шанхей. — Остановись! ты уже не просто борешься при помощи зелий, ты тянешь силы из себя самой. И правда, в моих пальцах зазвенела необъяснимая энергия. Никаких компонентов и процесса зельеварения в лаборатории. Я... я могла творить зелья, не варя их. Могла создавать форму и суть всего лишь силой воли. Но вместе с этим пришло и другое. Мир словно стал тише. Люди вокруг остановились, посмотрели на меня, а потом отшатнулись. Что это было? Выдохнула одна женщина. Это же... Это она, она! прошептал мальчик в синей, порванной рубахе. Я видел в книжке, это злодейка Шаушилинь. Э-э, нет, выдохнула я. Нет! Но в этот момент один из выживших алхимиков уже разносил весть. так кто пришла с тенью, использовала проклятую силу. Да что это за тень, в конце концов? Когда дым рассеялся, и демоны исчезли, растворившись в воздухе, вместе с ними улетучилась и адреналиновая решимость. Осталась только тяжесть. Я сидела у разрушенной лавки и чувствовала, как совсем не героически дрожу. В ушах звенела, с фляги стекала кровь, порезалась, когда разбила стекло в погоне. — Ты спасла десятки людей, — мягко сказал Шанхей. И да, твоя сила пугает, но это не делает ее злом, а наоборот, делает сильной и одинокой. — буркнула я. — Если решат все же, что я та шауш и линь, то придется делать ножки. А мои ножки очень устали. Из-за угла вышел кто-то в черной форме. Кажется, один из стражников. Он посмотрел на меня с опаской, а не с благодарностью, как мог бы. — Ты? Кто ты? Я медленно поднялась и отряхнула ханьфу от пыли. — Аптекарша! Невозмутимо ответила я, просто аптекарша. Но голос предательски дрогнул, потому что понимание внутри меня уже царапалось в груди. Кто-то подослал этих демонов и хотел, чтобы я показала силу. И кто-то уже увидел ее. Закатное небо над башней проклятых было затянуто пепельными облаками. Воздух гудел от магии, слишком много силы было выброшено, разбита тьма печатей, раненые войны, которые шли за своими генералами, не зная, что враг совсем не в башне. Демоны исчезли, но гниль их присутствия осталась, словно после морской бури, когда вода ушла, а берег все еще мокрый. Над обломками восточной стены возникли две фигуры. Джоан Вэй стоял, обнажив клинок. Черная аура от доспехов шевелилась, будто искала следующего врага. Его волосы развивались на ветру. Алая лента развязалась, освободив темные пряди. Напротив была фигура в броне нефритового оттенка. Угрюмая. И неподвижная, как статуя с лицом, которая как будто вырезана изо льда. Генерал Байлинь. Их взгляды встретились над изломанным пространством, и время будто замерло. Генерал, первым заговорил Джоан Вэй, не убирая меч. Ты опоздал? Я там, где нужно быть, сухо бросил Байлинь. И это место не под твоим командованием, выродок тени. Место, где гибнут люди под моим сердцем, я не считаю нужным спрашивать разрешения, когда речь идет о защите города, и не тебе меня укорять. Ты всегда так драматичен. Только с теми, кто использует слова, а не меч. Усмехнулся Джоан Вэй. Байлинь, самое время решить наши споры. Пожалуй, да. Секунда, и снова тишина. Обоюдное изучение врага. Осторожное. Взгляды ввинчиваются под доспехи, под кожу, в прошлое. Их связывало что-то невидимое, но крепкое. Одна тьма, которую они считали разной. Общая ненависть, что стала только сильнее, потому что приходилось работать. И одна женщина, Шао Ши Линь, никто не называл ее имя, но этого и не требовалось. Этой же ночью на крыше заброшенного театра, с которой открывался вид на восточные кварталы, стоял Моджань. Его темно-серая ханьфу струилась. Будто ткань была из живого дыма. В его руке было зеркало, в котором отражалась битва, произошедшая тут днем. Он водил по нему пальцами, как музыкант по струнам гуциня. — Ты хороша, ведьмочка! — пробормотал он, наблюдая, как Шелинь бросает зелье в бегущего демона. — Но пока ты только начала пробуждаться! Моджань коснулся зеркала, и то тут же отразило настоящее. В переулке за спиной Шилинь хитрый демон, намного хитрее других, с кожей, похожей на кожуру гнилого яблока, крался, сжимая клинок, пропитанный тьмой. «Режь по-живому», — прошептал Моджань, — «и мы узнаем, кто внутри». В следующую секунду лезвие вонзилось в бок шилинь. Она не закричала, просто резко обернулась, выбросив из ладони зелье лунное клеймо и снесла демона вспышкой серебра. Но сама зашаталась и упала. На ее губах выступила кровь, а на фляге появилась трещина. И в первый миг, перед тем, как сознание ее покинуло, Она увидела тень Джуанвэя, вышедшую прямо из воздуха. Дальше вспышка тьмы стерла картинку в зеркале, но Моджань улыбнулся. «Ну вот ты и открылась, злодейка империи!» После чего, спрятав зеркало в рукав, заложил руки за спину и сделал с крыши шаг в воздух, медленно спускаясь на землю. Первым делом, как доберется к себе, Моджань сядет за стол, достанет книгу и макнет кисть в кровь демона, чтобы сделать первую запись. Объект пробудился. Шао Ши Линь возвращается. Боль пришла внезапно. Она рванулась откуда-то сбоку, будто под ребра ткнули тупым лезвием. Я зашипела, потому что на крик просто не хватило сил. Только коротко с силой выдохнула, и зелье в пальцах задрожало, вспыхнуло и полетело в сторону врага. Свет, взрыв, виск. Перед глазами поплыло. Почему я так слаба? Мир вдруг стал вязким, будто меня утянуло под воду. Звуки казались глухими, как в гигантской раковине. Все вокруг окутал серый туман. Кто-то меня звал, кто-то отчаянно ругал. Слышались чьи-то голоса, а я... я стояла. Нет, я падала. Но перед этим увидела его. Он прорвался сквозь дым и замер в шаге от меня. Его красный плащ развивался, меч был в руке, и каждый его шаг отдавался в сердце. Джуан Вэй. О, небесные драконы! Как же он шел! Не спешил и не метался. Просто шел с холодом в глазах и прямой спиной так, словно его ничто не сломает. И его меч, ох, этот меч, вонзался в демона с такой точностью, будто знал, куда именно стоит ударить, чтобы тот не встал. Когда демон упал, Джуан Вэй поднял голову. Наши взгляды встретились. Шилинь, произнес он. В глазах вспыхнуло что-то необъяснимое. Неужели тревога? Ситуация осложнялась, а рана горела. Силы утекали, словно сквозь пальцы. «Жива! Она жива!» — крикнул кто-то за его спиной, но я не разобрала, кто это. Джуан Вэй подошел ко мне. Его лицо было в крови, подозревая, что вражеской. Он смотрел на меня с какой-то проклятой решимостью и со страхом, настоящим страхом. «Не смей», — прошептал он, — «не смей исчезать». Я хотела ответить, хотела сказать, что все хорошо, что зелье в поясе, и я умею жить, даже когда ранена, но язык не слушался, а потом, потом меня накрыло. Все исчезло, звуки, цвета, и остался только мрак, густой, теплый. Он не был чужим, он был знакомым, почти родным. В голове прошелестел незнакомый голос. «Ну вот, позвала меня, не стесняйся теперь, дитя мое». «Мы с тобой одно целое. Я просто взяла то, что ты не смогла удержать». «Это не я. Это она. Настоящая Шаушилинь. линь. Мысли отчаянно путались, а тело горело. Последнее, что я успела почувствовать, это как кто-то держит мою ладонь. Джуан Вэй? Демон? Тот, кто стоял за спиной Джуан Вэя?» будто через вату донеслось. «Я не отдам ее», — сказал один. «Она сама себя уже отдала», — ответил другой. А потом стало тихо, и я потеряла сознание. Темнота была какой-то липкой, теплой, но совершенно неуютной. Как будто в нее добавили крови, грехов и тоски по тому, кем ты был или кем не должен был быть. Сознание возвращалось не как в прошлый раз. Это было прямо как торжественное шествие, а не перебежка огородами. Уверенное, грациозное, шаг за шагом. В общем, ничего хорошего. О, как я давно не дышала в этом теле по-настоящему. Голос внутри меня. Он напоминал нежный шелк, что скользит по стали. Женский, но с хищной хрипотцой, с ароматом дыма и жасмина. Как будто из темного флакона духов, которые уже нельзя стереть с кожи. Тот самый запах, кто сдох, тот лох. Уж пардон за выражение. Шилинь. Нет, настоящая Шао Шилинь проснулась. Я... Мария Чурина теперь была где-то глубоко, очень глубоко, как на дне колодца, из которого видно только рассыпанные по небу звезды, И те еще и кривляются. «Ты, — сказала я из этой тьмы, — не имела права возвращаться. Я пыталась всё исправить». «Исправить? — хмыкнула она. — Ты хочешь превратить хищницу в монашку?» «Злодейку в бабку, что торгует травами от запора?» «Я наблюдала за тобой. Ты жалела мальчика, спасала демонов, смотрела на Джуан Вея, как девчонка в первом прочитанном любовном романе». Я задохнулась от возмущения. «Ну, знаешь, хамка!» Но внутри она уже развернулась. С величественным осознанием власти — страха и боли. Все ее прошлое накрыло нас обеих, как черное покрывало. Мир, в котором она жила раньше, был безжалостен, и она стала такой же. «Я не злодейка», прошептала еле слышно. «Я просто выживала». «Ты не выживала», отозвалась она. «Ты боялась, а я правила. Слушай». «Запоминай. Это была не жизнь. Это была арена. Кто не убивал, тот был растерзан. И да, я выбрала кровь, потому что иначе стало бы пеплом. Меня не спрашивали, потому что женщина не имеет права голоса. У меня хотели отобрать всё, но так и не поняли, что вместо чая выпили яд. Я боролась за право быть». Картины прошлого пронеслись перед глазами. Казни, отравленные шпильки, поцелуи с ядом, байлинь, обнимающий, но с ножом за спиной. Кровь, страсть, месть. Тишина после того, как исчез последний из тех, кто когда-то шептал ей «ты станешь великой». И вот теперь мы вдвоем. Я Мария Чурина с сердцем, которое хотело помогать, и верило, что даже тьма может расцвести, если посадить туда семя доброты. И она, Шаушилинь, та, что научилась выживать во тьме, но от этого не стала счастливее. «Не хочу исчезать», — сказала я. «И ты не хочешь оставаться прежней, ведь так...» Она молчала. Долго почти целую вечность, ну или мне так показалось, а потом произнесла. «Возможно, я помню, как умирала, но не помню, чтобы кто-то держал мою руку. А теперь держит. Парень на рынке, Джуан Вэй, даже Хуэй, даже Шанхей, хоть он и тень. Мы не одни!» — прошептала я. «Если ты хочешь жить настоящей жизнью, а не войной, — то давай вместе». Повисла тишина. Потом раздался вдох. «Ты слабая», — наконец сказала она. «Но, возможно, я устала быть сильной одна». Откуда-то появился свет. Тонкий, как лунная нить, прошелся внутри. Конечно, это я не увидела, а почувствовала. Я не исчезла. И она тоже. Теперь нас двое. Когда все стихло внутри, наступило... нечто. Я бы не назвала это покоем, а скорее какой-то устойчивостью, словно принятие происходящего, как будто два бурных потока внутри меня наконец совпали, соединившись в одну реку. Мрачную, глубокую и... спокойную. Шанхей, будто появился на грани между сном и реальностью, между магией и мыслью. Он не скользил тенью, а сейчас был высокий, четкий, как статуя, выточенная из ночи. «Ты изменилась», — помолчав, сказал он. Его голос не звучал с усмешкой, как прежде. Ни иронии, ни язвительности я не услышала. Только факты и взгляд, которым наблюдают за огнем, полыхающим в священной урне. Я подняла глаза. На этот раз не так, как обычно. Изменения неслись, как разогнавшийся экспресс. «Просто проснулась, Шанхей, ответила я. «Настоящая». Да, странно прозвучало. Не так надо было сформулировать. Но, по-моему, это сейчас сложно объяснить. Между нами замерло что-то слабо ощутимое, как шелк между пальцами, и в то же время, как лезвие. Зрачки Шанхея вспыхнули темным светом. «Тебе больше не нужен поводырь в этом мире», — задумчиво произнес он. «Нет», — кивнула я, — «но мне нужен союзник, не игрушка, не советчик и не ворчащая тень. Ну, ладно». Немного ворчаще, тот, кто помнит свое имя и хочет вернуть свое тело. Шанхей сделал шаг ближе. Его фигура стала почти осязаемой, так и хотелось коснуться, а еще чувствовался надлом, которого раньше не было. Много веков назад я был Шанхеем, драконом моря и гор. После изгнания не думал, что встречу такие приключения в твоем лице. Но теперь ты не слабая. «Я и раньше не была слабой», — буркнула я. «Но теперь у меня нет желания быть мягкой». Он чуть склонил голову. «Значит, заключаем новую сделку, настоящая шаушилинь, Без притворства и без милости». Согласна. Условия прежние. Ты даешь мне силу, я возвращаю твое тело. А если путь будет кровавым? Тогда мы вымоем его настоечкой с ароматом жасмина, чтобы не было плохого запаха. Фыркнула я, и на губах впервые за долгое время появилась настоящая улыбка. Мы сомкнули ладони. Его и тени. Моя. Из плоти. И внутри обоих будто вспыхнула молния, а в голове раздался довольный смех Шаушилинь. Когда я открыла глаза, меня обжег свет ламп. Добро пожаловать в реальность пинком из подсознания, так сказать. Голова гудела, как после погружения в ледяную воду. Я медленно села, как кукла заново научившаяся двигаться. Что-то было иначе. Холод прошел под кожей, словно наводя какой-то внутренний порядок, как будто каждая часть меня, наконец, заняла свое место. Боль в прошлом, гнев в сердце, решимость в дыхании. Я медленно села и осмотрелась. Мой дом. Но как я тут оказалась? Шанхей, что произошло? «Тебя сюда забрал Хуэй». Молочинка вышла так стремительно, что Джуан Вэйх не успел среагировать. Кстати, это реально было очень быстро. Он случайно не выхлебал какого-то отвара для демонического ускорения. Хуэй, конечно, не генерал. Я шумно выдохнула. «Котика надо поблагодарить, а с Шанхеем пока не спорить». Спустя некоторое время я вышла в коридор. Дом замер. Духи Циншен, что раньше весело болтали между собой, теперь отпрянули. Вода в вазе заплескалась и затихла. Это что еще за спецэффекты? Хуэй стоял посреди холла. Глаза были расширены, как у зверя, почуявшего хищника. Я уже хотела подойти к нему, но он вдруг зарычал. Хуэй! Мягко позвала я. «Это я. Спасибо, и... Я просто не та, что была раньше». Но Маугуй сделал шаг назад. Кто-то из Циншен задрожал. Им явно была не по нраву аура настоящей Шаушилинь. Однако с этим придется как-то жить. Не могу сказать, что это меня не устраивает, хоть и непривычно. Больше не будет слабости. И страха будет поменьше. Дом под защитой. И теперь мы не скрываемся. Мы работаем долго и активно. Я прошла в лабораторию. Шанхэй скользнул тенью следом. Хозяйка дома вернулась. Сказал он Шен, которые тревожно о чем-то загомонили. Все будет хорошо. Хуэй позвала я. И мой голос был не таким как прежде он звенел как металл, тот что обрушивается на землю в предрассветной тишине холодно четко неотвратимо. этот котяра гордо ушел, решив что не хочет меня видеть. видимо все прекрасно слышал, но медлил хуэй он появился из за дерева и посмотрел на меня. Морда не просто настороженная, еще и чуточку испуганная. Шерсть встала дыбом, уши прижаты, шаги осторожные, почти на цыпочках. Он замер в нескольких шагах и принюхался, и тут же отпрянул. — И как только ты меня сюда перенес-то? — хмыкнула я. — Тогда не принюхивался? Хой недовольно стукнул хвостом. Я улыбнулась как можно мягче. Я все еще та Шилинь, но в то же время теперь более э, прокачанная. Хуэй мотнул башкой. Ему явно это ни о чем не говорило. Боже, как сложно объясняться с Маугуями! Ты горишь, Шилинь, вдруг сказал Шанхей. Это не просто магия, это след крови. «След силы. Я не могу. Рядом. Долго». «Тогда слушай издалека», — сказала я. «Или закрой нос котику. Он до сих пор не в восторге. Сейчас будет ритуал». Я вернулась в лабораторию. Хуэй и тень дракона — за мной. Здесь пахло травами. Я поставила жаровню. Ее ножки были из черненой бронзы, а по краям извивались два дракончика. Столь старый предмет, что даже не верится, что он не рассыпался. Шанхей, произнесла я. Сперва поднялась тень дракона. Его силуэт дрожал, но голос был предельно тверд. «Уверена?» «Да. Я должна официально вернуться. Пусть услышат, поймут и запомнят, раз уж слухи о возвращении Шао Ши Линь набирают обороты. Я кинула в жаровню первые веточки. Горький лавр для правды, Тонкий иньхуа для памяти, Корень фейшена для власти. Настоящая шилинь направляла мою руку. — Почему именно эти ингредиенты? — осторожно спросил Шанхей. Потому что каждый из них знает, кем я была И примет ту, какой я стала. Пламя вспыхнуло необычным огнем, а как дыхание старого духа, вырвавшееся наружу, лиловое с золотыми прожилками. Воздух наполнился ароматом смолы, хвои и жженного сахара. Это был запах возвращения. Шанхей наблюдал и не вмешивался. Его глаза сверкнули янтарем. Эти травы использовала старая шилинь, Когда объявляла о начале охоты, заметил он: "Это был сигнал, метка". "И теперь это мой зов", ответила я. "Не для охоты, а для того, чтобы напомнить миру, я вернулась". Я встала во весь рост перед пламенем. Свет и дым медленно тянулись вверх, сворачивались в знаки и символы. Кто умел читать их, почувствует. На западе — шорох, на востоке — дрожь, в сердце города — тишина. Те, кто когда-то знал Шао Шилинь, ощутят ее присутствие и вздрогнут. Те, кто слышал лишь легенды, скажут — она, она снова здесь. Интересно, — протянул Шанхей, если если это приведет их сюда, Джуан-Вэя, Байлиня, Императора. Про Императора мы еще не говорили, но я не удивлюсь ничему. Точнее, Мария Чурина бы удивилась, но Шао Шилинь — нет. В моем взгляде не было страха, только готовность встретить всех, кто надумает зайти. «Пусть приходят», — сказала я. Я не прячусь больше. И в этот момент, как будто по воле судьбы, за окнами вспыхнула зарева. Это был ответ?